Глава 19 Плант Сайриса Смита, фасад гранитного дворца, веревочная лестница, мечты Пенкрофа, душистые травы, природный кроличий садок, водопровод для нового жилища, вид из окон гранитного дворца. На следующий день, 22 мая, начались работы по благоустройству нового жилища. Колонистам не терпелось поскорее переселиться из трущоб, пристанище очень неудобного, в просторное сухое жилище, скрытое в горном кряже, недоступное ни волнам морским, ни ливнем небесным. Совсем забросить трущобы колонисты не собирались. Сайра Смит предполагал устроить там мастерскую. Прежде всего, Сайрис Смит постарался точно установить, в какую сторону обращен фасад гранитного дворца. Он поспешил на берег моря к подножию гранитного вала, и поскольку кирка, оброненная журналистом, несомненно упала на берег, то достаточно было найти ее, чтобы определить, куда обращено отверстие, проделанное в стене пещеры. Киркугида он спилит, разыскал без труда. Она вонзилась в песок как раз под окном, пробитым приблизительно на высоте 80 футов от берега. Скалистые голуби уже влетали и вылетали через это оконце, как будто колонисты для них и отыскали гранитный дворец. Инженер задумал разделить левую сторону пещеры на несколько комнат и прихожую, пробить для них по фасаду пять окон и дверь. «Пять окон!» Пэнкроф был этим очень доволен, но дверь считал бесполезной роскошью, поскольку старый водосток представлял собой устроенную самой природой лестницу, по которой всегда легко будет проходить в гранитный дворец. «Друг мой», — заметил Сара Смит, — «если нам легко будет по этой лестнице войти к себе в дом, то и другие...» так же легко смогут туда попасть. Я, наоборот, собираюсь крепко-накрепко замуровать отверстие водостока и, если понадобится, совсем его скрыть. А для этого возвести плотину и поднять уровень воды в озере. — А как же мы будем входить? — спросил моряк. — По наружной лестнице, — ответил сэр Смит. — Сделаем берёвочную лестницу. Лишь только взберёмся, поднимем её, и тогда уж... «Никому не влезть в наше убежище». «Да зачем такая осторожность?» — удивился Пенкроф. «Звери здесь, кажется, не очень опасные, а туземцев на нашем острове не имеется». «Вы вполне в этом уверены, Пенкроф?» — спросил Сайрос Смит, глядя на него. «Ну, как сказать, совсем быть уверенным нельзя, пока не обследуем весь остров», — ответил моряк. «Да», — подтвердил Сайрос Смит. Мы ведь пока знаем лишь небольшую часть острова, но если у нас здесь и нет врагов, могут нагрянуть незваные гости из других мест. Эти широты Тихого океана пользуются недоброй славой. Давайте-ка примем меры против возможных опасностей». Доводы Сайроса и Смита были резонны, и Пенкроф без лишних разговоров приготовился выполнить его распоряжение. «Итак...» С одной стороны пещеры, представлявшей собой квартиру, следовало пробить по фасаду гранитного дворца пять окон и дверь, а в великолепный грот, который решили обратить в парадный зал, свет должен был проникать в изобилии через широкий проем в передней стене и круглые оконца. Фасад — находившийся на высоте 80 футов над берегом, был обращен на восток, и первыми своими лучами солнца слало привет гранитному дворцу. Новое жилище находилось в той части кряжа, которая тянулась от выступа возле реки Благодарения и до циклопического нагромождения каменных глыб, которые пентров назвал трущобами. Поэтому порывы лютого Норд-Оста задевали его лишь вскользь, Защитой ему служил вышеуказанный выступ кряжа. Впрочем, в ожидании тех дней, когда будут сделаны рамы, инженер намеревался закрывать оконные проемы прочными ставнями, которые защищали бы жилище от ветра и дождя. А в случае нужды могли быть даже замаскированы. Но в первую очередь следовало, конечно, пробить эти отверстия. Их еще не было ведь. Долбить твёрдый гранит ломом было бы очень долго. А, как нам уже известно, Сайрос Смит любил действовать решительно. У него ещё оставалось некоторое количество нитроглицерина. Это взрывчатое вещество принесло и тут большую пользу. Инженер умело локализовал его действие и пробоины в граните получились именно в тех местах, которые он наметил. Затем киркой и ломом придали стрельчатую форму пяти оконным проемам квартиры, широкому окну, слуховым окнам и двери, выровняли края этих пробоин, имевших довольно прихотливые очертания. И через несколько дней, благодаря усердию каменщиков гранитный дворец с восходом солнца, уже заливали потоки яркого света, проникающего в самые темные его тайники. По замыслу Сайраса Смита квартиру следовало разделить на пять комнат с видом на море. Налево, передняя с прорубленной дверью, к которой предполагалось добираться по верёвочной лестнице. Затем кухня шириной в 30 футов, столовая в 40 футов шириной, спальня таких же размеров и, наконец, по настоянию Пенкрофа, комната для друзей, смежная с парадным залом. Комнаты шли в ряд и квартира не занимала всей площади. Ещё оставалось место для коридора, отделявшего её от длинного и просторного склада для инструментов, провианта и всякого рода запасов. Всё, что флора и фауна острова могли дать для нужд колонистов, прекрасно сохранялось бы здесь, не портясь от сырости. Места в складе было достаточно. Помещение позволяло всё разложить и расставить по порядку. Кроме того, в распоряжении хозяев гранитного дворца была и маленькая верхняя пещера, которая могла служить амбаром. Итак, план выработали. Оставалось лишь его осуществить. Минёры опять стали кирпичниками, а затем носильщиками. Изготовленные ими кирпичи они перенесли на берег и сложили у подножия гранитного дворца. Сара Смит и его товарищи все еще проникали в пещеру через прежний водосток. Такой способ сообщения был очень неудобен. Приходилось подниматься на плато Кругозора, обойдя гранитную стену по левому берегу реки, затем спускаться в подземным коридор на 200 футов вниз, а на обратном пути подниматься по нему. Словом, дорога отнимала много времени и очень утомляла. Сэр Смит решил, что медлить нечего, и пора изготовить верёвочную лестницу. Стоило обитателям гранитного дворца, поднявшись по этой лестнице, убрать её, никто уже снизу не мог бы проникнуть к ним. Лестницу изготовили с величайшей тщательностью, ссучив верёвки из волокнистых растений при помощи деревянной вертушки. Прочностью они не уступали толстому канату — Для перекладин взяли лёгкие крепкие дощечки, вырезанные из красного кедра. Всё было сделано умелыми руками Пенкрофа. Сучили из волокон растения и другие верёвки и установили у двери нечто вроде лебёдки. Хотя это приспособление и было сделано довольно грубо, оно очень упростило переноску строительных материалов, и тотчас начались работы внутри пещеры. Извести запасли достаточно. Кирпичи лежали в штабелях, готовые к услугам. Строители без особого труда поставили деревянные, довольно топорные стойки для перегородок. И в очень короткий срок квартира была разделена на комнаты и склад. Под руководством Сайроса Смита работа шла чрезвычайно быстро. Он и сам орудовал то плотничьим топором, то соколком каменщика. Инженер Смит знал, кажется, любое ремесло и всегда подавал пример своим сметливым и усердным товарищам. Дело спорилось, трудились дружно и даже весело. Пенкроф, работавший и за верёвочник, и за плотника, и за каменщика, всех умел посмешить, всех заражал своей бодростью. Его вера в таланты Сайроса Смита была непреложна, ничто не могло бы её поколебать. Он считал, что инженер Смит Способен провести с успехом любое начинание. Как обновить изношенную одежду и обувь? Вопрос бесспорно очень важный. Чем освещаться в долгие зимние вечера? Как воспользоваться дарами природы в плодородной части острова и превратить дикую растительность в культурные насаждения? Все теперь казалось Пенкрофу легким. Сарет Смит поможет справиться со всяческими трудностями и в свое время колония ни в чем не будет знать недостатка. Пенкроф мечтал о каналах, которые облегчат перевозку добытых природных богатств острова, о разработке каменоломиных шахт, о машинах для всяких промышленных изделий, о целой сети железных дорог, которые покроет весь остров. Инженер не разочаровывал Пенкрофа, не высмеивал непомерных мечтаний этого славного человека он знал как зразительную уверенность он даже улыбался слушая Пенкрофа, и ничего не говорил о тревоге которую испытывал порой думая о будущем ведь можно было опасаться что в этой части тихого океана далёкой от морских путей ни один корабль не придёт им на помощь они могли рассчитывать только на самих себя Ибо преодолеть огромное расстояние, отделявшее их остров даже от ближайшей земли, да еще проплыть его в самодельной убогой лодке, было бы, несомненно, попыткой дерзкой и более чем опасной. Но, как говорил Пенгров, колонисты острова Линкольна стоили во сто раз больше, чем все прежние рабинзоны для которых каждая даже малая удача казалась просто-напросто чудом. Ведь у наших аэронавтов были знания. А раз у людей есть знания, они всегда выйдут победителями там, где других ждет прозябание и неминуемая гибель. На работах по устройству жилища очень отличился Герберт. Умный и деятельный юноша быстро все схватывал и хорошо выполнял. Сайрес Смит с каждым днем все больше к нему привязывался. Герберт любил инженера глубокой и почтительной любовью. Пенкроф видел, как возрастает эта дружба, но не ревновал своего питомца. Нап оставался все таким же, как прежде, и каким, вероятно, ему предстояло быть всегда, воплощением мужества, усердия, преданности и самоотверженности. Верил он своего хозяина, конечно, не меньше Пенкрофа, но не так шумно проявлял свои чувства. Когда моряк будто восторгался, нап посмотрел на него с таким видом, словно хотел сказать, «А иначе и быть не может». Он крепко подружился с Пенкрофом, и они уже давно перешли на «ты». Гидеон Спилет в работе не отставал от других и отнюдь не отличался неловкостью, к великому удивлению Пенкрофа. Как же так, газетчик способен не только красноречиво говорить, но и хорошо работать руками. 28 мая установили наконец лестницу длиной 80 футов, сделав на ней по меньшей мере 100 ступеней. К счастью, Сайрусу Смиту удалось разделить её на две части, воспользовавшись уступом гранитной стены, имевшимся на высоте приблизительно в 40 футов. Старательно выровняв киркой этот уступ, его обратили в своего рода лестничную площадку и закрепили на ней конец первой лестницы, которая теперь раскачивалась вдвое меньше. При помощи веревки ее можно было втянуть в гранитный дворец. Что касается второй лестницы, то ее нижний конец тоже опирался на эту площадку, а верхний прикрепили к самой двери. Благодаря такому устройству подниматься по лестнице стало не очень трудно, Впрочем, Сайрес Смит рассчитывал устроить впоследствии гидравлический подъемник, чтобы сберечь время и силы обитателей гранитного дворца. Колонисты быстро привыкли взбираться по лестнице. Все они были ловкие, проворные, и Пенкрофт, в качестве моряка, привыкшего лазать по вантам и реям, мог преподать им уроки. Но ему пришлось обучать и топа, Бедное четвероногое животное совсем не было создано для таких акробатических упражнений. Но Пенкров оказался терпеливейшим учителем. И в конце концов Топ довольно сносно научился карабкаться по перекладинам лестницы, а через некоторое время взбирался на самый ее верх не хуже дрессированных собак, которых показывают в цирке. Трудно сказать, гордился ли моряк успехами своего ученика. Как бы то ни было, поднимаясь по лестнице, он частенько тащил топа, взвалив его себе на спину. Причём пёс никогда не выражал ни на такой способ восхождения. Заметим, что работы велись самым энергичным образом, ибо приближалось ненастное время. При этом колонисты ещё успевали запасаться на зиму провиантом. Журналист и Герберт положительно сделались поставщиками дичи для колонии и ежедневно посвящали охоте несколько часов. Они промышляли только в лесу Жакамара, на левом берегу реки Благодарения. Ни моста через реку, ни лодки у них пока что не было, а поэтому на правый берег они еще не заглядывали. Огромные лесные чащи, которым они дали название лесов Дальнего Запада, оставались для них еще неведомыми. Важную экспедицию для их обследования отложили до первых теплых дней будущей весны. Но и в лесу же комара имелось достаточно дичи, кенгуру и кабанов, водились там они в изобилии, и в умелых руках наших охотников заостренные колья, окованные железом, лук и стрелы творили чудеса. Кроме того, Герберт нашел к юго-западу от заводи реки Благодарения кроличий садок, устроенный самой природой. Кролики избрали для своих нор сыроватый лук, осененный ивами и поросший душистыми травами, разливающими в воздухе благоухание тимьяном, богородициной травкой, базиликом, чабрецом и всякого рода ароматическими растениями из семейства губоцветных, на которых кролики — большие охотники. Увидев эту поляну, журналист сказал, что раз тут приготовлено такое лакомое угощение для кроликов, будет просто удивительно, если на ней не окажется кроликов. Охотники самым тщательным образом осмотрели природный крольчатник, но вместо кроликов — Пока что обнаружили только множество полезных растений, которые привлекли бы внимание натуралиста как интересные образцы растительного царства. Герберт нарвал также базилика, розмарина, мелисы, буквицы и других целебных трав, из которых одни помогают от грудной болезни, другие от лихорадки, от сердечных спазм или от ревматизма. Когда Пенкроф увидел принесенную Гербертом охапку трав, он спросил, для чего понадобился это вот сено. «Это целебные травы», — ответил юноша. «Будем лечиться, если захвораем». «А зачем нам хворать? Ведь докторов-то на нашем острове нет», — совершенно серьезно ответил Пенкроф. Против такого соображения возразить было нечего, но все же оно не помешало Герберту собрать большую жатву. И в гранитном дворце ее встретили благожелательно. Тем более, что помимо целебных растений Герберт принес еще много золотой монарды, известный в Северной Америке под названием чая Освего. Настой этой травы — превосходный напиток. После долгих поисков наши... Охотники набрели, наконец, в тот же день на поляну, которая оказалась сущим кроличьим садком. Вся земля была изрыта там норами и дырявой, как шумовка. «Норы!» — воскликнул Герберт. «Да-да», — проговорил журналист. «А есть там кто?» «Это еще вопрос». Вопрос, однако, быстро разрешился. Почти тотчас же во все стороны прыснули сотни маленьких животных, похожих на кроликов и мчавшихся с такой быстротой, что даже топ за ними не мог бы угнаться. Охотники с собакой тщетно преследовали грызунов, кролики исчезли в мгновение ока. Но он спилит твердо решил не уходить, пока он не поймает с полдюжины этих зверьков. Сейчас он хотел только снабдить кроличьими тушками кухню гранитного дворца, но думал заняться позднее разведением кроликов. Поймать их было бы нетрудно, для этого стоило поставить у отверстия нор несколько силков Но силков еще не припасли, а на месте их не из чего было смастерить. Волей-неволей пришлось осматривать каждую нору, шарить ней палкой, словом, вооружиться терпением, так как нового выхода не было. Целый час обшаривали норы и, наконец, изловили четырёх грызунов. Оказалось, что эти животные, которых обычно называют американскими кроликами, очень похожи на своих европейских родичей. Охотники принесли свою добычу в гранитный дворец, и там из них приготовили ужин. Мясо кроликов оказалось привкусным, и поэтому отнюдь не следовало пренебрегать обнаруженным кроличьим поселением. Оно могло стать очень ценным подспорьем для колонии, как неистощимый источник мясной пищи. 31 мая закончили установку перегородок. Оставалось только обставить комнаты мебелью, но эту работу отложили до скучных зимних дней. В первой комнате, служившей кухней, сложили очаг над трубой для дымохода Печникам-самоучкам пришлось повозиться. Сарес Смит нашел, что будет проще всего сделать глиняную трубу. вывести ее через свод, упиравшийся в каменную толщу плоскогорья, конечно, было совершенно невозможно, поэтому пробили дыру в передней стене над окном кухни и наклонно протянули к ней трубу, как делают дымоходы для железных переносных печурок. При сильном... В восточном ветре, который штурмовал гранитный дворец с фасада, печка, вероятно, должна была дымить, но с востока ветер дул редко, и к тому же главный повар Наб не придирался к таким пустякам. Когда устройство квартиры закончили, Сара Смит предпринял другую работу, решил заложить жерло прежнего водостока, чтобы совсем преградить доступ в гранитный дворец со стороны озера. К отверстию подкатили каменные глыбы и, завалив вход, скрепили их цементом. Сайрес Смит пока не счел необходимым затопить этот замурованный вход, подняв плотины в воду в озере до прежнего уровня. Он только замаскировал его, насадив между камнями травы и кусты. Весной они должны были буйно разрастись. Всё же он воспользовался водостоком для того, чтобы отвести из озера пресную воду в новое убежище. Через узкое отверстие, сделанное ниже уровня озера, по водостоку бежала теперь тоненькая струйка. И этот ручеёк давал ежедневно от 25 до 30 галлонов чистой прозрачной воды. Галлон мера жидких тел, равная 4,5 литрам. Итак, обитателям гранитного дворца Никогда не пришлось бы страдать от недостатка в питьевой воде. Наконец, все работы были завершены, и как раз вовремя наступила ненастная пора. Окна стали закрывать прочными тяжелыми ставнями в ожидании тех дней, когда инженер удосужится изготовить оконное стекло. Вокруг окон Гедеон Спилит насадил разнообразные растения, лиады с вьющимися побегами, декоративные травы, красиво расположив их по выступам скалы, и теперь оконные проемы живописно обрамляла зеленая листва. Обитатели Грановитого дворца не могли нарадоваться на свое прочное, надежное и здоровое убежище. Недаром вложили они в него столько трудов, Из окон их взором открывался широкий морской горизонт, замыкавшийся с севера двумя мысами Челюстей, а с юга мысом Коготь. Перед ними развертывалась великолепной картиной бухта соединения Славные труженики испытывали вполне понятное удовлетворение. Пентров не жалел похвал новому жилищу, которое он юмористически назвал квартиркой на шестом этаже со всеми удобствами.